Глава 8 2017 год. Долгая неторопливая поездка в пансионат просторы полей дает прекрасную возможность поразмышлять над словами Жанет. Меня охватывает новое незнакомое ощущение, нечто вроде сочувствия. Никогда прежде я не думала о своем родном городе, о людях, которые здесь живут, о Жанет, даже о собственной матери с такой точки зрения. Сколько себя помню, Марли казался мне крайне докучливым и душным, но воспринимался как временное пристанище. Вроде тюрьмы или, точнее, дешевого мотеля. Слышно, как за тонкой бумажной стенкой трахаются соседи, как они мочатся, испражняются и блюют в общей ванной, но виден и свет в конце тоннеля. Однажды тебе удастся сбежать отсюда, и только это дает силы терпеть. Но теперь я впервые задаюсь вопросом: каково быть кем-то вроде женет? Жить здесь с тем наследием города, частью которого ты волей-неволей являешься. Поначалу я пытаюсь стряхнуть непрошенное чувство. «Сами виноваты», — говорю я себе. Они ведь решили остаться, могли бы уехать, но не хватило смелости изменить жизнь, не хватило воли, азарта, целеустремленности. В точности, как у моего школьного байфренда, на которого я все еще продолжаю злиться даже теперь. Или как у Кэт. Я убеждаю себя, что в данной ситуации именно она является проигравшей стороной, ведь вершина ее достижений — выйти замуж за парня, которого я бросила, подобрать после меня объедки. Однако обида точно кислота разъедает мне душу. И тем не менее, только сейчас я начинаю понимать, что именно сбивало меня с толку два года назад. Почему тогда никто не горел желанием дать мне интервью и стать участником подкаста. Обитатели Марли интуитивно улавливали мое к ним пренебрежительное отношение. Едва ли стоит их винить. Однако это не объясняет всех странностей их поведения. В изложении Жанет история Мишель приобрела почти зловещий оттенок. Девятилетняя белокурая девчушка в платье с оборками. На каждой из сохранившихся фотографий платья были разными, но все одного покроя. Притаилась в укромном уголке и наблюдает за городом, словно мстительный призрак. Этот пугающий образ не идет у меня из головы. После долгой езды по уходящему за горизонт шоссе навигатор подает наконец признаки жизни, и писком извещает, что пора сворачивать с главной дороги. Я так и делаю, и вскоре минуя торговый центр, супермаркет, хозяйственный магазин и раскинувшуюся перед ними огромную залитую серым бетоном парковку. Еще один поворот, и я на месте. Фотографии на сайте пансионата «Просторы полей» довольно правдивы, но владельцы благоразумно подретушировали унылый вид окрестностей, длинные ряды складов и аэрационные пруды, источающие затхлый запах сырости. Оставив машину на парковке, я иду к главному крыльцу. Автоматические двери с тихим шипением раздвигаются и пропускают меня внутрь. В вестибюле висит густой аромат освежителя воздуха, смешанный с запахом больницы. Стойка регистрации находится прямо напротив входа, но за ней никого нет, как и звонка для вызова дежурного. Я неловко топчусь перед стойкой в ожидании, когда кто-нибудь появится, и окидываю взглядом просторный холл, сияющий современным лоском и лишенный всяких признаков жизни, если не считать пластиковых растений в катках. Стоящие под ними кресла, обтянуты веселым сицем, но выглядят так, словно на них никто никогда не сидел. Декоративный камин, врезанный в одну из стен, кажется мертвым. Мысль о том, чтобы окончить свои дни в таком месте, действует угнетающе, даже если не брать в расчет, что для большинства стариков это отнюдь не худший сценарий, что само по себе уже унизительно. Я вдруг понимаю, что на фоне искусственных ароматов свежего лимона и цветущего луга запах, источаемый моей толстовкой, можно назвать зловонием. «Мне давно пора в душ». Случайный взгляд, брошенный на ближайшую зеркальную поверхность, подтверждает мои опасения. Бывали времена, когда я выглядела много лучше. Не удивлюсь, если меня просто выставят отсюда, не позволив встретиться с мадам Фортье. «Добрый день. Чем могу помочь?» Я поворачиваюсь и оказываюсь нос к носу с женщиной в белой медицинской форме и со слишком ярким макияжем. «Добрый день. Я хотела бы повидать мадам Фортье», — говорю я, растягивая губы в любезной улыбке. Профессиональная улыбка женщины напротив несколько меркнет. Она окидывает меня быстрым взглядом. «Ах да, я только что приехала в город. Моя мама — подруга семьи Фартье. Она просила навестить Мари, сказала, ей будет приятно. Мы с мадам Фартье не виделись с тех пор, как я была еще ребенком. Ложь неуклюжая и глупая, да еще и бессмысленная, как я понимаю, едва успев договорить. «В таком случае ваша мама, вероятно, упомянула, что мадам Фортье страдает деменцией». — бесстрастным тоном произносит моя собеседница. Она с трудом узнает даже нас, кого видит каждый день, не говоря уже о дочери какой-то давнишней подруги. Выражение моего лица, как я надеюсь, соответствует потрясению, которое я пытаюсь изобразить. Брови ползут вверх, а рот округляется скорбной буквой «О». «Нет, мама ничего такого не говорила. Наверное, и сама не знала. Неужели мадам Фортье в таком плохом состоянии?» «Если так, будет ли от нее прок, даже если мне удастся прорваться к ней, миновав этого цербера в белой униформе?» «Послушайте, мисс, и все же мне очень хотелось бы навестить мадам Фортье, если возможно. Может, вы спросите, хочет ли она повидаться со старой знакомой?» Женщина намеревается отфутболить меня. «Я безошибочно узнаю этот направленный в пространство остекленевший взгляд». Универсальное, подчеркнуто вежливое выражение, которое появляется на лице работников социальных служб, когда они готовятся сказать «Вам нет». Тут в холле раздаются шаги. Мягкое поскрипывание резиновых подошв по линолеуму и в поле зрения появляется медсестра. Моя собеседница поворачивается к ней и говорит, словно меня здесь нет. «Вот, хочет навестить Мари Фартье. Медсестра переводит взгляд с нее на меня и обратно. На лице у нее написано сомнение. Утверждает, что она друг их семьи. «Это моя мама их друг», — вмешиваюсь я, не совсем уверенная, кого именно пытаюсь обмануть. «Я вернулась в город из-за наводнения. Мамин дом сильно пострадал, вот я и приехала помочь. Судя по всему, дом Мари тоже затопило». «Ужасное наводнение», — соглашается медсестра. «Один мой знакомый вообще лишился жилья. Вода поднялась выше окон. Весь их квартал собираются снести». Я сокрушенно киваю в знак сочувствия. Пойдемте. Медсестра приглашающим жестом манит меня за собой. «Вам повезло, сейчас время прогулки. Мари во дворе, вы сможете поговорить с ней там». Я с радостью устремляюсь следом за моей новой провожатой, не обращая внимания на недовольный взгляд Церберши возле стойки регистрации, которым та сверлит мне спину. «Только, пожалуйста, не очень долго» предупреждает медсестра. Марине в лучшей форме. Даже не уверена, узнает ли она вас. Бедняжка так волнуется, когда не может вспомнить посетителя. Думаю, одного неприятного случая в неделю с нее более чем достаточно. Я выжидаю пару секунд, но, похоже, медсестра не намерена продолжать. Тогда я сама приступаю к расспросам, стараясь действовать как можно аккуратнее. — Почему? Что произошло? Медсестра вздыхает. Я вижу ее лицо в профиль, и мне трудно сказать, не заподозрила ли добрая женщина подвоха в моем вопросе. Однако она отвечает, слегка понизив голос. «К нам приезжала полиция». «Полиция? Но ведь вы только что сказали...» Полиции я говорила то же самое. Каковы бы ни были их вопросы к бедняжке Мари, она точно не в состоянии на них ответить. Разум нашей пациентки уже давно помутился. Но, как выяснилось, они пришли вовсе не за тем, чтобы задавать вопросы. Они хотели взять у нее пробу слюны, образец ДНК или что-то в этом роде. В первое мгновение словами сестры озадачивают меня, но затем я соображаю. В 1979 когда пропала Мишель, полиция не умела делать тест ДНК. Или если в больших городах наука все-таки шагнула вперед, в нашем захолустье о таком и слыхом не слыхивали. И вот теперь требуется ДНК хотя бы родственников Мишель, чтобы сравнить образцы с найденным телом и попытаться идентифицировать его. Меня невольно передергивает. «Не понимаю, зачем учить Мари?» — возмущается медсестра. Она здесь уже почти пять лет, и я не встречала более милой пациентки. Поначалу, пока разум не покинул ее окончательно, Мари была очень любезна со всеми. А эти люди обращались с ней настолько бесцеремонно, просто сердце разрывалось. Отвратительно. Никакого уважения к пожилой женщине. А ведь Мари такая ранимая. Бедняжка настолько расстроилась, что остаток дня провела в слезах, сама толком не зная, из-за чего. Миновав еще одну пару автоматических дверей, мы выходим наружу. Легкое чувство ныне, охватившее меня при виде безжизненного пространства хола, превращается в настоящую печаль, от которой сжимается сердце. Двор в полной мере соответствует своему названию. Площадка со всех сторон, окруженная стенами. Ни травы, ни деревьев, и только плывущие над головой облака говорят о том, что мы находимся под открытым небом. Ряд инвалидных кресел выстроился в центральной части площадки, где, как я догадываюсь, летом работает фонтанчик и пестрит цветами одинокая клумба. Медсестра ведет меня к ближайшему креслу. Я никогда не встречалась с Мари Фартье. К тому времени, когда я стала достаточно взрослой, чтобы помнить лица окружающих, она уже жила затворницей в своем доме у реки и редко покидала его. Я знаю мать Мишель Фарсье лишь по старым фотографиям из интернета, которые удалось отыскать в ходе журналистского расследования, поэтому не жду, что смогу заметить, насколько она переменилась за прошедшие годы. И все же вид хрупкой старушки в инвалидной коляске пугает меня. Я делаю пару робких шагов ей навстречу. Поначалу Мари как будто не замечает меня, а затем неожиданно поднимает глаза. Глубоко посаженные от природы, сейчас они и вовсе утонули в черепе. Глазные яблоки медленно движутся под тонкими бумажными веками. Ей перевалило за 80, напоминаю я себе. Старушка неторопливо помаргивает, продолжая смотреть на меня. Я начинаю нервничать. В любой момент она может указать на меня пальцем и закричать «Самозванка!» и медсестра вышвырнет обманщицу за порог. Но затем я вспоминаю, что Мари не узнала бы меня, даже если бы выдумка о нашем знакомстве оказалась чистой правдой. И успокаиваюсь. Бояться нечего. Однако, когда Мари фиксирует на мне рассеянный взгляд, выражение ее лица внезапно меняется. Она вскидывает подбородок. Когда-то в молодости эта женщина была невероятно красива, миниатюрная брюнетка с осиной талией, которая особенно подчеркивали модные платья 50-х, которые она носила в то время. В короткий миг, когда лицо Мари Форте приобретает осмысленное выражение, я отчетливо вижу ту молодую женщину из прошлого, что пугает ничуть не меньше, чем отсутствующее выражение на лице старухи. «Мари», — прерывает мои наблюдения медсестра, — я невольно вздрагиваю, почти позабыв о ее присутствии. Вероятно, оживление промелькнувшее на лице пациентки внушило ей надежду. «Посмотрите, как кто к вам пришел. Это...» Сестра неловко замолкает, понимая, что я так и не представилась. «Я знаю, кто это», — перебивает Мари. Голос у нее звучит на удивление молодо и мелодично, никакого старушечьего хриплого карканья. «Лора, это же юная Лора, надо же, как ты выросла!» Мы с медсестрой переглядываемся. Мари взмахивает рукой, подзывая меня поближе. Пальцы у нее костлявые и узловатые, но ногти аккуратно подстрижены до красивой миндалевидной формы и покрыты лаком цвета розового зефира. На руках сверкают золотые кольца. Я нерешительно делаю еще несколько шагов вперед. Тебе гораздо больше идет твой натуральный каштановый оттенок, властным тоном объявляет Мари. Лора, я так рада видеть тебя. Передавай от меня привет родителям. Великолепно. Все складывается просто великолепно. Мари, начинаю я сама, не зная, что скажу дальше. Мари, я не моя мама. Мои дедушка с бабушкой умерли больше 30 лет назад, а юная Лора превратилась в алкоголичку средних лет. Скажите, пожалуйста, что на самом деле случилось с Мишель? Вряд ли такой разговор возможен, поэтому я просто замолкаю. «Чудесно, что ты заглянула ко мне», — медленно произносит Мари. Ее взор вновь затуманивается. Улыбка гаснет, и она уплывает в свой неведомый мир. «Чудесно! Я хотела сказать, что мне очень жаль. Надеюсь, ты простишь меня?» Едва не поперхнувшись, я чувствую устремленный на меня озадаченный взгляд медсестры. «Конечно!» Наконец выдавливаю я, кося уголком глаза, настоящую рядом женщину в медицинской форме. Та сияет и одобрительно покачивает головой. Но Мари, кажется, больше не слышит меня. Ее подбородок падает на грудь, тонкие веки с голубыми прожилками опускаются, и она окончательно тонет в тумане собственного разума. «Пожалуй, на сегодня хватит», — раздается у меня ухом голос медсестры. Я согласно киваю. «Похоже, она была рада вашему визиту», — добавляет женщина, когда мы проходим через автоматические двери и направляемся обратно в вестибюль. Меня бросает в пот. Я вся взмокла под толстовкой и курткой, будто только что пробежала марафон. «Я ведь говорила, такая милая пожилая леди», — не унимается медицинская сестра. «Да-да», — эхом отвечаю я, — «очень милая. Могу еще чем-то помочь?» Я стряхиваю оцепенение, заставляя себя вернуться к реальности. «Возможно. Я знаю, что Пьер Бергман тоже находится у вас. Во всяком случае, мне так сказали. Когда-то мы были дружны с его внуком». К моему величайшему удивлению, приветливое выражение на лице женщины сменяется непроницаемой маской, словно кто-то повернул невидимый тумблер. В воздухе повисает напряженная пауза. «Извините», — подчеркнуто холодным тоном произносит она, и я вновь вижу направленный в пространство остекленевший взгляд, точь-в-точь, -точь, как у дежурной вестибюле. Но семья мистера Бергмана просила не пускать к нему посетителей.